Максим собирал вещи для отъезда на похороны, а Лера в это время лежала на диване и смотрела телевизор. Происходящее напоминало многочисленные фильмы о зомби-апокалипсисе, и очень трудно было осознать, что все это происходит на самом деле. Она возбужденно комментировала происходящее на экране, но Максим был погружен в свои мысли и почти не отвечал. «Тебе совсем не интересно, что происходит вокруг?» спросила недовольно Лера и бросила в парня расческу. «Да это было уже не раз. Просто очередной вирус. Людям спокойно жить неинтересно. Вот они раздувают из говна дирижабль». «Как ты сказал?» «Такого я еще никогда не слышал». Захихикала девушка и бросила в него заколку. Ловко увернувшись, Макс застегнул собранную сумку и ушел на кухню, откуда вернулся с бутылкой вина и бокалами. «Мы что-то отмечаем сегодня?» спросила Лера с невинным выражением лица и захлопала ресницами, как наивная школьница. «Нет». Просто захотелось приятно провести вечер перед недолгим расставанием. Ого, да ты становишься заправским плейбоем! воскликнула она и протянула руку за бокалом. Из закрутившихся в голове невеселых мыслей и у Максима было поганым. Лера наверняка меня пропалит. Зря и соврал, размышлял он, сидя на заднем сиденье такси, везущего его в заволчи. Найдет себе другого мальчика-зайчика, более покладистого. Или зря я себя накручиваю? Ну куда я сейчас деваться? Песни записаны, шоу отрепетировано, и концерт, в конце концов, сорвал не я. За покрытым ледяными узорами окном проплывали родные пейзажи. красивый вид постепенно успокоил Максима. Он погрузился в воспоминания о хулиганском детстве, первой любви, первой рок-группе, службе в армии, пока не уснул подмерный мерный гул дороги. Стоя во дворе перед родным домом, в городе, где родился и вырос, Максим испытывал противоречивые чувства. Казалось бы, он уехал не так давно, но в вечернем мгле все вокруг выглядело каким-то призрачным и чужим. Грудь щемила от тоски, и он, почувствовав пробравшийся под легкую одежду холод, направился к подъезду. Квартира стала какой-то маленькой и неуютной. Но после приготовленного на скорую руку ужина и нескольких стопок коньяка он расслабился и обрел временную гармонию с собой и своим прошлым. «Наверное, стоило позвонить Гансу и спросить о предстоящих похоронах». Но это могло закончиться ссорой, Опортить себе благостное настроение прямо сейчас Максиму не хотелось. «Завтра, все завтра, с утра встану и наберу», — решил он, и, не раздеваясь, завалился на старенький диван. Засыпая, ему в полусне чудилось, что следующим утром нужно обязательно не проспать на работу. А потом снилась какая-то чушь. Лера, бегущая по распаханному полю в валенках и телогрейке, отряженного словно на кориду чудище, И он почему-то голый, стоящий у нерастопленной бани, пытающийся что-то кричать, да в горле ком. Одним словом, кошмар. Утро выдалось облачным и похмельным. Вместо запланированного подъема в 6 утра Максим проснулся в начале девятого. Господи, как можно быть таким идиотом и не завести будильник? До конца осознав, где он и зачем, парень быстро вскочил с дивана и рванул в ванную, где, умыв лицо холодной водой и почистив пальцем зубы, зарез под душ. Быстро закончив мыльно-рыльные процедуры, он позвонил Гансу. «Да, я тебя слушаю», — раздался напряженный голос друга. «Извини, что отвлекаю, я в заволче. Хотел узнать, во сколько будут похороны. И, может, нужна какая-то помощь?» «Может и нужна. Разберемся». Ганс явно смягчился. «Подъезжай к моргу к 10 часам. Оттуда автобус поедет на кладбище. Там и обсудим». На стене висел портрет покойной бабушки. Она как-то странно смотрела на Максима, словно хотела о чем-то предупредить. Он пошлепал себя по щекам. Мысли о том, что он едет на похороны Вики, девчушки, которой едва исполнилось 17, в голове не укладывались. Так кто знает, может, я женился бы на ней через пару лет, если бы не Лера. Что же происходит с этим гребаным миром? Ему захотелось выпить, но приехать пьяным на похороны было как-то неправильно. Максим, готовя себе яичницу, включил для фона висящий на стене телевизор. Первый попавшийся канал показывал какой-то сериал, после которого начались новости, начавшиеся с репортажа о невероятно стремительном распространении нового, практически неизученного китайского гриппа, главной жертвой которого на данный момент стала столица. Видеоряд пестрел пугающими кадрами ревущих спецсигналами автомобилей, снующих людей в защитных костюмах и респираторах. Представители власти с озабоченными лицами вещали о введении строгих мер и ограничений. Максим переключил канал. Все это казалось каким-то бредом и решительно портило и без того плохое настроение. На другом канале был выпуск местных криминальных новостей, где девушка, ведущая забавной фамилией Лось, рассказывала о загадочных исчезновениях людей, произошедших в районах, граничащих с за Волчьским заповедником. Воругавшись, парень выключил телевизор. Ощущение того, что мир окончательно слетел с катушек, усилилось. Он таел, оделся и вышел из дома. На улице было теплее, чем вчера, но ветрено и сыро. Он прогулялся до ближайшего цветочного ларька, где приветливая продавщица предложила собрать большой дорогой букет, видимо, оценив приличный вид покупателя. «Вы букет девушке или маме хотите подарить?» «Девушке, но, вы знаете, ее больше нет». «Что значит нет? К другому, что ли, ушла?» «Нет, она умерла. Мне на похороны цветы надо». «Ох ты ж, божечки!» «Ну, я тогда черные ленты использую. Сделаю все как надо». Заохала женщина и приступила к работе. Максим вышел из ларька на воздух и закурил. Не хотелось лишних вопросов. Да и вообще. У морга уже стояла кучка людей, и почти всех Максим знал. Он выразил соболезнования родителям Вики, простым скромным людям, всю жизнь проработавшим на местном предприятии, где они познакомились в далекой юности. Он всегда удивлялся, как у таких спокойных, во всем правильных людей могли вырасти дети-хулиганы. Ганс, выйдя из здания морга, огляделся и заметил Максима. «Ну, привет», – поздоровался он, подойдя ближе. «Привет. Как ты?» «Не поверишь, но рад тебя видеть. Это уже тошно от всего этого». «Да, бедный дядя Слава и тетя Рита. Как видишь, я сам оформлениями организации занимаюсь, родители вообще никакие». «Ты говорил, что помощь нужна?» «Если я ищем помочь, не в напряг, то не откажусь, чтобы все по-человечески было». «Да не вопрос, конечно, помогу. Тем более Вика не последним для меня человеком была». После этой фразы возникла неловкая пауза, и Максим уже корил себе за то, что ляпнул лишнего. «Ладно, вот список, чего не хватает на поминки. После прощания на кладбище нужно будет сгонять в магазин». Максим взял листок и убрал в карман. «Понял. Я с тобой поговорить хотел о том, что случилось». «Тогда вечером? Или когда тебе будет удобно?» «Удобно, неудобно? Ты же вроде из Москвы вернулся, а не из культурной столицы. Вечером поговорим», — закончил разговор Ганс. Работники морга занесли гроб в автобус, и разношерстная кучка людей потянулась к автомобилю с печальным грузом внутри. Неслись по небу с такой скоростью, словно кто-то включил перемотку во время киносеанса. Зев и могилы на фоне белой земли, лежащей рядом гроб со снятой крышкой, в котором лежит молоденькая девчушка, понурые, ежащиеся от холода люди вокруг, мрачная картина. У Максима начала болеть голова, то ли от перемены погоды, то ли с похмелья. Он зачерпнул в ладонь снег и, отвернувшись в сторону, умыл холодом лицо. Стало полегче. Батюшка прочитал молитву об усопших и начал ритуал прощания первыми к гробу подошли родители Вики. Мать вся в слезах что-то неслышно бормотала и гладила голову покойницы. Отец, придерживая супругу, сам не смог сдержаться, и по дрожащему подбородку побежали мокрые дорожки. Нагнувшись к гробу, мать обняла мертвую дочь, и Максим услышал отчетливые тихие слова. «Ну вставай, доченька, ты же так замернешь совсем. Давай, милая, поднимайся!» Ганс, бледный, но с красным отмороза носом, стоял рядом. Он полным отчаяния взглядом смотрел на родителей. Затем, поняв, что пора вмешаться, подошел что-то, шепнул отцу, и они вместе бережно с уговорами отвели мать от гроба. Батюшка спросил, есть ли еще желающие что-то сказать и попрощаться, и присутствующие по очереди стали подходить к покойнице, то молча прикасаясь к ней, то что-то прошептав у гроба. Когда прощание закончилось, работники кладбища закрыли кроп и осторожно опустили его в мерзлую яму. Провожающие Вику в последний путь люди бросили по горсти земли, и рабочие стали закапывать могилу. Все присутствующие к тому времени успели сильно продрогнуть, и Ганс предложил желающим выпить водки. Тут к Максиму, вставшему в очередь за обратился не весь откуда взявшийся дед. В автобусе его вроде не было. Но кто знает, может, дальний родственник, какой приехал сразу на кладбище. — Это самое. У меня с собой водочка имеется. Так что, сынок, если хочешь, могу угостить. — Не откажусь, отец. А стаканчики есть? — Обижаешь. Дед залез за пазуху и вынул сначала бутылку, а потом пару стеклянных стопариков. — Вот, держи. — протянул он один Максиму и, открыв бутылку, разлил до краев. Не чокаясь, вы пили. Нагритая дедовским телом водка, ракетой обожгла пищевод, и по нутру разлилась благодать. В голове Максима словно включили свет, да и холод уже не казался таким уж злым и колючим. — А вы кем, Вики, приходитесь? — в смысле, приходились, — спросил парень, слегка заплетающимся языком. — Кем, кем? Родственником — родственникам, — ответил дед, словно слегка обидевшись, и разлил еще раз и снова до краев. — Давай помянем нашу красавицу. Максим с залпом выпил вторую. Захотелось закурить. «Я тут это... покурить отойду в сторонку, чтобы тут не дымить», предупредил он, с удивлением отмечая, что уж как-то слишком сильно захмелел с пары рюмок, да еще и на холоде. «Я тоже с тобой посмолить отойду», поддержал идею дед и первый направился вперед. Все, что было потом, Максим помнил смутно. Помнил, что курили, затем еще выпили, и дед повел его куда-то под руку. «Все». После отъезда Максима в мире стало твориться что-то невообразимое. Повсеместно стали отменять массовые мероприятия. Все запланированные концерты были под большим вопросом. Китайский грипп распространялся пугающе быстро. И Россия не стала исключением. Еще Максик улетел в это свое злополучное заволчье. Наверное, надо было отправиться с ним. Все равно дела в Москве остановились, думала Лера. Но уж больно не хотелось возвращаться в столь неласково принявший ее город. Дальше события стали развиваться еще ужаснее. На третий день Максим перестал отвечать на сообщения и звонки. В новостях сообщили о наступлении пандемии в России. За последние сутки в стране было зарегистрировано почти тысяча случаев заражения и сотни смертей. Власти собирались вводить карантин, закрывались аэропорты. С новой недели планировалась остановка московского метрополитена. Лера ощущала себя словно во власти душного кошмара. Только она расправила крылья, собираясь наслаждаться новой жизнью. И раз, меньше чем за одну неделю, все полетело в Тартарары. До Максима дозвониться не получалось. Лера начала было паниковать, но тут вспомнила о Диме. «Какая же я дура! Как я могла забыть про моего болотного спасителя?» Прошептала девушка, перематывая в телефоне ленту контактов. Наконец-то, найдя нужный, она ткнула в экран. «Да, слушаю». Из динамика раздался хрипловатый мужской голос. «Дима, это вы?» «Конечно, рад вас слышать, Валерия Викторовна. Что-то случилось?» «Случилось. У вас из-за меня одни неприятности, но мне просто некому больше обратиться с этим вопросом. «Все в порядке, не переживайте. Так в чем суть дела?» Максим пропал. Мальчик из группы, которого я увезла в Москву. «А чем я могу помочь? Может, он просто загулял, в столице наверняка хватает соблазнов. Простите». Дело в том, что он уехал на похороны родственников в Заволчье и спустя пару дней перестал отвечать на звонки. «Я понимаю, может, я кажусь полной дурой, но у меня с ним доверительные отношения, и я предполагаю, что действительно могло что-то произойти». Мы не очень хорошо расстались с его друзьями, у меня есть подозрения. Я хотела бы нанять вас как детектива, очень надеюсь на вашу помощь. Я думаю, смогу договориться с коллегами о подмене, так что я в вашем распоряжении. Скиньте мне данные паренька и опишите, что произошло. Дмитрий, я немедленно вылетаю. Вы же наверняка знаете, какая сейчас обстановка в стране. Боюсь, что уже завтра могут возникнуть проблемы с перелетом. Да, что-то действительно небывалое происходит, как в кино. Но у нас пока все спокойно. Люди думают, что это московские выдумки. Ну, сами понимаете. Пока петух не клюнет. Я очень рада, что вы согласились мне помочь. Сообщите сумму, в которую вы оцениваете вашу работу, и я сегодня же переведу деньги. К этому номеру привязана карта? Валерия Викторовна, я еще ничего не сделал. О деньгах потом. Вы, главное, не переживайте. Сообщите, когда вас нужно встретить в аэропорту. Звоните в любое время. Спасибо вам большое. Как только будет ясность с билетом, я вам сразу сообщу. Понято. Жду от вас звонка. Лера попрощалась и стала штурмовать сайты авиакомпаний. Ну что, опять чемодан, вокзал Челябинск, сказала Лера, рассматривая свое отражение в зеркале на фоне цветастого чемодана. Затем поправила челку и, слетевшую с плеча сумочку, оглядела родную хату и, отперев дверь, начала свой путь в никак не желающий отпускать в заволчье. Внизу подъезда ждало такси. Лицо водителя закрывало маск. «Господи, никогда бы не подумала, что доживу до такого», — прошептала девушка. Водитель поздоровался и вложил чемодан в багажник. Лера обратила внимание, что в городе много полиции и военных грузовиков. Вспоминался Оруэлл с его легендарным романом «1984». Наверняка то, что происходило, было правильно, но все равно было очень страшно. В аэропорту ненароком кашлянувшие люди становились объектом испуганных или даже злых взглядов. Их старались обойти по максимальному радиусу. Рейсы задержались сначала на час затем еще на два, и когда объявили посадку, Лера подумала, что им еще повезло, что вообще улетают. В салоне самолета многие сидели в масках, хотя никто точно не знал, есть ли в этом хоть какой-то смысл. Лера во время перелета успела часа на три уснуть. Проснулась она от холода за два часа до прибытия. Пассажиры с переднего ряда направили воздуховоды в ее сторону, и поток ледяного воздуха дул прямиком на нее, «Черт бы их побрал! Не хватало еще простыть и застрять на карантине из-за этих идиотов!» Зрелась Вера, выбираясь в туалет, стараясь не разбудить сипящего во сне соседа. Справив нужду, умывшись и приведя себя в порядок, она нашла в сумочке леденцы от горла и засунула в рот сразу два. Когда самолет приземлился на сибирской земле, всех пассажиров провели в изолированный зал, где каждому измерили температуру, выяснили цель и продолжительность визита, взяв соответствующую расписку. Температура у всех оказалась в норме, в противном случае их ждал карантин. Люди вокруг старались соблюдать дистанцию, никто не смеялся и почти не разговаривал, всем хотелось поскорее покинуть аэропорт. Как выяснилось, Дима ей уже звонил, он ждал Леру на улице. Свободный вход в здание был запрещен. Постояв очереди на выход, девушка наконец-то вышла на свободу. На улице по столичным меркам было довольно холодно, минус 15 градусов. Она хоть и не особенно любила холод, но с наслаждением вдыхала свежий морозный воздух. Дима стоял, облокотившись на капот своего внедорожника. Заметив Леру, он помахал ее рукой и направился навстречу. Поздоровавшись, он попросил чемодан и, легко подхватив его, донес до машины и уложил в багажник. Затем помог девушке забраться в салон и захлопнул за ней дверь. «Ну, как долетели?» – бодро спросил мужчина. Лира заметила, что он был рад ее снова увидеть. «Даже не знаю, что сказать. Вокруг творится какое-то сумасшествие. После прилета нас собрали как чумных для проверки. Хорошо еще, что все оказались здоровы», – поделилась Лира недавними переживаниями. В Заволчье пока все тихо, так что не переживайте. А по поводу жилья вы уже что-то придумали?» Дима тронул автомобиль, и они поехали на выезд из аэропорта. «Ой, нет. Я еле-еле вырвалась и даже не подумала, что нужно забронировать гостиницу. «Можете сегодня остановиться у меня. Не хоромы, правда, но места хватит, если не брезгуете холостяцким жильем», — предложил Дима. Лера обратила внимание, как он интенционно выделил слово «холостяцким» и хихикнула про себя. «Спасибо за предложение, я не принцесса и родилась в обычном провинциальном городе, так что предложение принято». В дороге мы будем чуть больше двух часов. Как раз вы успеете рассказать обстоятельства отъезда Максима и прочие детали. После слякотной, пропитанной едкой солью Москвы, заповедный край перестал снежной сказкой, сошедшей с новогодней открытки Аэропорт от Заволчья разделяли 150 километров двухполосной трассы, проходящей сквозь живописные леса и редкие населенные пункты. Снег, счищенный с дороги, образовал метровые валы, и у Леры каждый раз замирало сердце, когда приходилось разъезжаться со встречными машинами. «Дима, вам не страшно так ездить?» «Мне кажется, это ужасно опасно», — сказала она, поюшившись. «Я привык. дай пострашнее видел в своей жизни», — ответил он, предпочтя не уточнять. «Да, я припоминаю, вы говорили, что раньше были военным. Как говорится, бывших не бывает. Готов выслушать, что у вас приключилось с Максимом». Лера рассказала все, что смогла вспомнить о том, кому уехал Максим, что говорил, когда звонил из-за волчья, вплоть до своего исчезновения. Рассказала про ссору в день их отъезда Когда она закончила, Дима продолжил разговор Тут такое дело Незадолго до отъезда Максима Туристы в горах нашли труп девушки Ее опознали как Вику Гонцаеву Приходящуюся младшей сестрой Денису Гонцаеву Которая, как я понимаю Один из участников конфликта Про который вы мне рассказали Велика вероятность, что Максиму уехал именно на ее похороны Так как никакие ближайшие родственники В последнее время у него не умирали «Я успел кое-что пробить до вашего приезда». «Вот же, гаденыш!» – не сдержавшись, возмутилась Лера. «Извините, просто если бы я знала правду, то не отпустила бы его одного. Обидно, что обманывает человек, которому доверяешь». «Я думаю, он тоже это понимал и обманул без злого умысла. Не хотел, наверное, отвлекать вас от дел. Вступился за более удачливого конкурента Дима». «Может и так. Но теперь мне все равно пришлось приехать». Внедорожник проехал Стеллу с изображением герба за волчья, центральной фигурой которого являлся профиль волчьей головы. Впереди, там, где раньше располагался пост ГАИ, виднелось скопление машин и людей. Когда они подъехали ближе, с обочины на дорогу вышел сотрудник ДПС с медицинской маской на лице и помахал жезлом, предлагая остановиться. Кроме автомобилей ДПС, по обеим сторонам шоссе стояли армейские уазы, возле которых кучковались люди в военной форме с автоматами. «Что за хрень такая?» – удивился Дима, сбавил ход и остановился в указанном месте. «Когда я ехал в аэропорт, ничего этого не было», – сказал он и обеспокоенно посмотрел на Леру. «Что-то не так? В чем дело?» – отреагировала девушка. «Если что, вы моя сестра, паспорта с вами нет, договорились?» «А зачем?» – начала была она, но к их машине уже подошел инспектор и постучал в стекло водительской двери. Дима опустил стекло и полез во внутренний карман куртки за документами. «Старший сержант Высокин, ваши документы, пожалуйста». Дима протянул в окно права и карточку техпаспорта. «Страховка нужна? А что случилось? Почему тормозить?» Инспектор слечил фото на правах с Диминой физиономией и ответил, возвращая документы. «Нет, страховку не надо. А у пассажирки ваш паспорт или иное удостоверение личности есть?» «Это моя сестра». «Едем из Верхнереченска на семейный праздник. Документы она дома оставила. Я ее и привезу, и отвезу. Зачем документы с собой зря таскать?» «Счастливого пути», — ответил сержант, и перед тем, как отойти, еще раз внимательно осмотрел салон. Дима закрыл окно и, включив поворотник, выехал обратно на трассу, набирая скорость. Пронесло. «Дмитрий, да в чем дело? Какая еще сестра? Объясните». «Скорее всего, кордон связан с распространением этой новой заразы». Если бы они узнали, что вы прилетели из Москвы, из самого эпицентра, то не факт, что мы сегодня попали бы в Заволчье. И в гостиницу вам лучше не соваться, раз такие дела. Спасибо. Вы меня в очередной раз выручили. Даже не знаю, что еще сказать. Да и все нормально будет. В каждой системе есть правила игры. Главное их вовремя понять. Пригород Заволчья они въехали на закате. Солнце едва держалось над лесом, заливая золотом темнеющие облака. Очарованная таинством природы, Лера о чем-то задумалась. Дима мельком поглядывал на нее. Сейчас она казалась ему особенно красивой, какой-то бесконечно желанной и одновременно неприкосновенной. Ладони его увлажнились, и он до смерти боялся спугнуть какое-то неуловимое и важное чувство. Когда проехали частный сектор, показались панельные пятиэтажки. Лера очнулась и встретилась взглядом с Димой. Он смутился. «Вы кушать не хотите? У меня дома есть простенькая еда, но если нужно что-то особенное, то можем по дороге заехать в магазин». Я устала и перенервничала. «Давайте сразу домой. Спать очень хочется». «Я не перевереда в еде. Спасибо». «И можете называть меня просто Лера. Безо всякого вы. Как уже договаривались летом. Забыли?» но тогда я тоже не фон-барон, а просто Димон», – пошутил мужчина. «А что, фон-барон звучит очень даже неплохо», – подыграла девушка, и они оба засмеялись. К Диминому дому они подъехали уже в полной темноте. Отпирая квартиру, мужчина еще раз извинился за возможный беспорядок и пригласил спутницу внутрь. Щелкнул выключатель. Никакого бардака не было и в помине, по крайней мере, с лириной точки зрения. Аккуратный, пусть не самый дорогой, но приличный ремонт, минимум мебели. На маленькой кухне хорошая бытовая техника. Никаких гор посуды, никаких раскиданных носков и трусов. Чистота и порядок. «Дима, зачем ты меня напугал?» «Да ты заправский педант-аккуратист!» «Зачем же такими словами обзываться?» «Я, скорее, каратист. В юности занимался и довольно серьезно». Подыграл Дима, довольный произведенным эффектом. На кухне хозяин поставил греться чайник и достал из холодильника сковороду с картошкой и жареными грибами. Затем отпросился в гостевую комнату подготовить диван к ночлегу гости. Вернувшись, он обнаружил, что Лера немного похозяйничала, разлила чай в чашки и подогрела еду. Сели ужинать. «Дима, ну ты мне объясни, как такой умный, красивый и хозяйственный мужчина до сих пор не женился? Или ты был женат?» «Был», — признался Дима. «Но сейчас не хочу об этом говорить. Давайте лучше по нашему делу». «Извини, не хотела тебя расстраивать. Ты прав. Нужно решить, что мы будем делать завтра, и... Хватит уже выкать». «Первым делом предлагаю с утра съездить к родителям Максима и уговорить их написать заявление о пропаже для подачи парня в розыск. Так можно будет искать его официально с подключением полиции. Затем нужно будет опросить людей, присутствовавших на похоронах». Узнать, когда и при каких обстоятельствах они видели его в последний раз, а дальше будем действовать по результатам. Отличный план, согласилась Лера. Нам нужно выспаться. Завтра будет долгий день. Если требуется, могу выдать принадлежности для ванны. Постель я уже застелил. Спасибо, Дим. Я все необходимое привезла в чемодане. Хотя нет, тапочки забыла. Да без проблем, сказал мужчина и сходил в коридор, вернувшись с женскими пляжными шлепками. Благодарю. Она не стала задавать лишних вопросов и пошла разбирать свои вещи. Лера проснулась от какофонии почти одновременно сработавших телефонов. Невинные сами по себе мелодии создали атональную дьявольскую польку, продолжать спать, под которую смог бы только сам сочинитель. Открыв глаза, она долго не могла сообразить, где находится, а когда вспомнила, произнеся неприличное слово, села на кровать. «Валерия, ты уже проснулась?» Завтракать будешь? Раздался Димин голос с кухни. Судя по характерным запахам и звукам, он там вовсю что-то готовил. Лера хотела крикнуть в ответ, но с изо рта вырвалось не слишком музыкальное каркание. Да. Она прокашлялась и уже нормальным голосом продолжила. Доброе утро. От завтрака не откажусь. За столом они обсудили план предстоящего дня. Затем Дима набрал городской номер родителей Максима и включил громкую связь. Алло! «Здравствуйте», — начал он диалог. «Это кто? Чего надо? Мы никакие кредиты не брали», — ответил недовольный мужской голос. «Я с Виктором Олеговичем разговариваю. Я не коллектор, звоню по другому вопросу». «Ну, допустим, это я. Чего вы с утра честным гражданам названиваете?» Голос заметно осмелел. «Я работаю в частном охранном предприятии. Ко мне обратился работодатель Максима. Так ведь вашего сына зовут? В общем, суть в том, что он перестал появляться на работе, На месте постоянного проживания его тоже нет. Вы его когда в последний раз видели? Никого мы не видели. Он с нами давно не живет. Есть еще вопросы? Да, есть. Вы могли бы подписать заявление для подачи Максима в розыск? Мало ли что случилось. Я сам к вам приеду. Просто прочитаете и распишетесь. Вы не против? Ага. Вы мне Фелькину грамоту сунете, а я подпишу. Прочитаете же сначала. Можем немного компенсировать потерянное время. Это как же? Голос заметно оживился. «Тысяча рублей». «Да, ну...» «Тысяча сегодня или потом с полицией бесплатно. Ну как, договорились?» Надавил Дима, чувствуя, что начинается торг. «Ладно, приезжайте. Адрес-то знаете?» «Советская 12, подъезд 1, квартира 1. Правильно?» «Ну да». И послышалось, как мужчина крикнул кому-то. «Слышь, Тамар, скоро в магазин пойдем. Праздник сегодня у меня». «Приеду через 20 минут». «Спасибо, Виктор Олегович». Закончил разговор Дима и подмигнул Лере. «Ага, ну тогда ждем, Ответил отец Максима и положил трубку. Дима отложил телефон и присел. «Ты же знала, какие у него родители?» «Да, Максим не рассказывал. Их два раза лишали родительских прав, и он жил с бабушкой. А когда она умерла, его отправили в детский дом до совершеннолетия. Потом снова поселился в бабушкиной квартире, которую чудом не пропили горе родители». «Мда...» «Заявление я уже подготовил, так что едем?» Подписав заявление у нерадивых родственников Максима, Дима с Лерой заехали в отделение полиции. Следующим шагом было опрос людей, присутствующих на похоронах Вики, и логичнее всего было начать с ее брата, Дениса. Дима уже знал адрес, и они сразу отправились туда. Дома были только родители парня. Гости выразили свои соболезнования и рассказали о цели визита. День похорон Вячеслав и Маргарита Гансаевы помнили эпизодически. Сказывался пережитый стресс. Максима они помнили, он приехал к моргу, а затем со всеми на автобусе отправился на кладбище. Куда он делся потом, они не знали. На поминках его уже не видели. Точно мог сказать только Денис, который вскоре должен был подъехать. Гостям предложили выпить чаю, все равно нужно было как-то скоротать время». За им говорили на нейтральные темы, о погоде, о ценах, о том, какая непутевая стала молодежь, пока Вячеслав Олегович вдруг не переключился на шумиху, связанную с китайским гриппом. То ли это действительно напасть, то ли искусственно раздутая пропаганда, и наверняка все это заговор Запада против России. Мужчина распалялся, хотя с ним никто не спорил. Но ту ситуацию спас звонок в дверь. Приехал Денис. Новость о том, что Максим пропал, он воспринял с удивлением. Парень был уверен, что тот просто уехал в втихаря обратно в Москву, как в предыдущий раз. Поэтому ему не звонил и тем более не пытался искать. Когда Дениса спросили о том, в какой момент и при каких обстоятельствах он видел друга в последний раз, он ответил, что это было во время того, как засыпали могилу. Максим общался с каким-то незнакомым дедом. Он хотел было подойти, и узнать, кто это, но отвлекся и потерял обоих из вида. Дима попросил описать незнакомца, и когда Денис рассказал, как тот выглядел, достал телефон и открыл фотографию пожилого мужчины. Парень подтвердил, что это вполне мог быть тот человек, но поскольку разглядел он его мельком, то на сто не уверен. К удивлению Лера, Денис извинился перед ней за прошлый инцидент и предложил свою помощь в поисках друга. Уже стоя на улице у машины, Валерия поделилась своими мыслями. «Все-таки он не такой уж и плохой парень». Теперь я понимаю, почему Максим с ним дружит. Да, а вот батя у него мозги кому хочешь вынесет. Неудивительно, что дети дому предпочитали улицу. Самое главное, что мы нашли зацепку, и я вот только не понял Дим, откуда у тебя фотография этого мужика. Тот задумчиво уставился куда-то, докуривая сигарету. Когда ты уехала, я немного позанимался нашей историей. Помнишь, я тебе на почту файлик кидал? Если честно, я по диагонали прочитал. Времени не было совершенно. Извини. Они сели в машину, Дима завел мотор, чтобы прогреть салон, и вкратце рассказал Лере, что ему удалось узнать. И вот еще что. С утра в полиции мне знакомый рассказал, что в последний месяц по области поступило много заявлений о пропаже людей. Может, как говорил лесничий, сейчас как раз тот самый период, когда что-то такое происходит в местных лесах. «Наверное», – откликнулась Лера, – «лицо ее было серьезным и сосредоточенным. Уверена, если покопаться, то найдется информация, подтверждающая периодичность всплесков исчезновений». «Я думаю, Багров что-то знает об этом. Одного не пойму, зачем ему понадобилось говорить с Максимом. Может, это случайность, но какая-то уж совсем подозрительная. Нужно еще раз с ним встретиться. Может, нам повезет, и он окажется дома». «Дима, вы ну так поехали». Мог мне это все и по дороге рассказать. Я так боюсь за Максима, тем более, если смерть Вики не случайна. Ты права, ты права, виновато пробормотал мужчина, и машина тронулась вперед. Где-то дома не оказалось, и, судя по нетронутому снегу, у калитки не было его как минимум сутки. Дима позвонил соседке Багрова, и женщина рассказала очень интересную историю, произошедшую в ночь как раз после похорон Вики. Лера с нетерпением ждала, когда закончится разговор. Соседка оказалась словоохотливой. «Ну, что она рассказала?» «Мне кажется, она трепалась целую вечность!» Возмутилась девушка, схватив Диму за рукав, как капризная девчонка, требующая денег на мороженое. Рассказала, что среди ночи видела двух мужчин, выносящих что-то большое и тяжелое из дома. Ношу они уложили в старую машину. То ли «Москвич», то ли «Жигули». Она не разбирается и уехали в сторону сопок. Уверена, что один из них был ее сосед, а вот второго не узнала. Сказал он, был странный какой-то. Лицо у него было страшное. Испугалась выходить из дома, спрашивать не стала. «Боже мой!» – воскликнула, едва дослушав Лера. «Это получается, они так Максима могли нести? Да что он сделал этим сводчим, чтобы вот так? Дима, надо срочно что-то предпринять. Я даже не уверена, что Максим жив!» Девушка закрыла лицо руками и всхлипнула. Извини, забыл добавить. соседки показалось, что то, что тащили эти ночные хлопцы, немного шевелилось. Даже если это и был Максим, то он был жив. Он соврал. Ничего такого женщина не говорила. Но истерика и паника были сейчас ни к чему. Дима позвонил следователю, который принял заявление о пропаже Максима. И обрисовал ему ситуацию. Также дал ориентировку на предположительно темно-красную или коричневую советскую малолитражку. На деда никаких автомобилей не было зарегистрировано. Был мотоцикл, но с учета он был снят еще в 80-е. Получалось, что машина принадлежала сообщнику или была угнана. «Что же нам делать прямо сейчас?» – размышлял мужчина. «Просто ждать, пока полиция отработает машину, нельзя. Стоит попробовать поискать ее самим на удачу». «Да, как же я сразу не догадался. Дурная башка. Старая фабрика». Дима, только что сидевший с напряженным лицом, вдруг просиял и, повернувшись к Лере, довольной физиономией произнес «Я догадываюсь, куда они могли поехать». «Правда? Едем сейчас же, и по дороге все расскажешь». «Слушаюсь и повинуюсь», — позволил себе пошутить Дима. Все же не зря копал тогда под этого Багрова. Есть в жизни золотое правило. Почти любой труд рано или поздно пригодится. Внедорожник Ракача мотором поехал за город. «Ну, рассказывай же, куда мы едем?» Помнишь, летом после фестиваля, где ты щегла своего разглядела, мы поехали на заброшенную фабрику, на молодежную тусовку? Да, жутковатое местечко. А что такое? С фабрикой этой связана давняя история. Под ней есть подвалы, созданные еще в дореволюционное время, при строительстве первых корпусов. По местным легендам, когда копали котлован под фундамент, была обнаружена сеть подземных ходов. Кто и зачем их создал, неизвестно. Позднее подвалы стали бомбоубежищами на случай воздушной тревоги. «Вот». Дима прервался, доставая сигарету. «Дим, а дед тут при чем? И тем более Максим?» «Ну так вот. После очередной учебной тревоги не досчитались нескольких детей. Обыскали всю фабрику и близлежащую территорию. Все, что могли, и ничего. Пропали с концами». «И что с того?» – спросила, раздражаясь Лера. «Одним из пропавших оказался младший брат нашего дедули». «Да ладно. Я каждый раз узнаю что-то новое. Будь добрый, говори мне все и сразу». Это еще не все. Дальше круче будет. В последний год работы фабрики Багрова в невменяемом состоянии задержали на проходной. Он хотел в подвалы попасть. Нес какой-то бред, его даже в психушку ждали. Правда, быстро выписали. Я туда ездил, нашелся санитар, который его запомнил. Дед говорит, здоров был, никаких отклонений. А зачем он на фабрику прорывался, удалось потом выяснить. Вот это уже загадка. Со слов санитара он в горах встретил кого-то или что-то. Толком не ясно ничего. Но дед с тех пор замкнутый стал. Уезжал часто надолго. Я с ним, правда, успел познакомиться. Чуть из ружья меня не пристрелил. Какой ужас, Дима. А я ничего не знала. В общем, учитывая наше с тобой похождение, может, он чего и увидел эдакое. Зачем ему нужен Максим и кто такой его сообщник, совершенно непонятно. Но интуиция подсказывает, что на фабрику мы едем не зря. «Дим, у тебя же есть с собой оружие?» «Конечно, я один пойду по территории, а ты в машине останешься, мало ли что». «Одна в машине, черт знает, где рядом с разваренными, где дети пропадают. Ни за что, пойдем вместе». Он хотел возразить, но когда машина проскочила знакомый переезд, и впереди замаячили мрачные контуры фабрики, мысли его переключились. Миновав распахнутые ворота, Дима сбавил ход и остановил машину. Скорость темнеет, а у меня с собой нет нормального фонаря», — сказал он, оценивая ситуацию. «Предлагаю тут все объездить на машине. Может, удастся найти легковушку злодеев или какие-то следы. Лезть в подвалы даже с фонарем, не имея снаряжения и плана зданий, опасно». «Полностью согласны». «Ну, тогда поехали потихонечку». Дима выключил фары, чтобы не привлекать внимания, и они начали объезд территории. Погружающаяся во тьму фабрика выглядела зловеще. Дороги между цехами и прочими зданиями были нечищены. Они медленно проезжали вдоль забора, и вдруг Лера вцепилась соседу в руку. «Ты чего?» «Остановись и посмотри вот туда». Она подалась к Диме, указывая куда-то пальцем. Мужчина вдохнул аромат ее духов, ощутил душистый запах ухоженных волос. Сердце его куда-то неуклюже скатилось Став биться ощутимо быстрее, а щеки залил дурацкий румянец Лера повернулась к нему с удивленным выражением лица «Дим, тебе что, не интересно С тобой все в порядке?» «Извини, задумался» «Вон там, смотри, у торчащей будки» У входа в бомбоубежище стоял темным пятном старенький москвич Он попросил Леру подождать и вылез снаружи Медленно приближаясь к москвичу, Дима расстегнул кобуру и достал пистолет. В машине никого не было. В свете луны, показавшейся из облаков, мужчина увидел следы на снегу, но они были припорошены снегом. Он подошел, уже не таясь, к и посмотрел внутрь. Дверцы оказались не заперты. В грязноватом салоне ничего необычного не было. Дима открыл багажник. Среди всякого барахла там лежало скомканное покрывало, порывшись еще... Дима нашел порванную золотую цепочку с крестиком. Вот это уже кое-что, и почти наверняка это вещица Максима. Больше ничего интересного не нашлось. Закончив с машиной, он проверил, куда вели следы, и вери они, как ожидалось, ко входу в бомбоубежище, с двери которого был срезан замок. Вернувшись к внедорожнику, Дима позвонил следователю и попросил прислать наряд на Красный Урал. Закончив разговор, он сел в машину и рассказал Лере обо всем, что увидел. Показал цепочку. Девушка ее сразу узнала. Вещь принадлежала Максиму. «Предлагаю подождать полицию на случай, если кто-то заявится раньше, чем они приедут», сказал мужчина, доставая очередную сигарету, приоткрыл окно и закурил. Наряд прибыл где-то через час, и Дима с ним направился в бомбоубежище. Лера осталась греться в машине. Прошло полчаса, час, полтора, но поисковая группа все не выходила. Было страшно одной в этом мертвом месте. Она пробовала звонить Диме, но сотовая связь под землей не ловила. А что, если они вообще не вернутся и исчезнут, как те дети? На улице поднялся ветер, а затем повалил снег. Снаружи что-то выло, скрипело, словно старая фабрика пыталась напугать ее еще больше. Лира представила себе, как машину вместе с ней заметает снегом, и она остается в холодном саркофаге навсегда. Все. «Я так больше не могу. Надо что-то делать». Девушка собралась была выйти из машины, достав из сумочки газовый баллончик. Но тут раздался звонок. Она достала телефон и обомлила. Ей пришло сообщение и не от Димы, как она сначала подумала, а от Максима. Валерия дрожащими руками разблокировала экран и прочитала. «Милая кисонька, мне срочно нужна твоя помощь. Я попал в беду и нахожусь на фабрике «Красный Урал». Скорее приезжай и никому не говори, тем более не обращайся в полицию, а то мне будет худо». Лера несколько раз перечитала странное сообщение и пришла к выводу, что Максим сам такое написать не мог. «Милой кисонькой» он ее никогда не называл, да если бы захотел, она бы не допустила такой похабщины. Девушка обратила внимание на дату, сообщение было отправлено в день похорон Вики, видимо, произошел сбой в судовой сети, и оно пришло с большим опозданием. Если сообщение написал не Максим, то кто? Похитители? Тогда что же это получается? Максима выкрали для того, чтобы заманить меня в эти чертовы подвалы? Но зачем? Требовать выкуп? Но почему сразу не попросили привести деньги? Логично рассуждала Лера. Какой-то сюр в духе Дэвида Линча, только местного разлива. Хлопнув себе ладонью по лбу, она перешла на функцию вызова. После противного пиликанье из динамика телефона раздалось. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Лера повторила попытку, но результат не изменился. Вдруг в стекло постучали. Девушка подпрыгнула от неожиданности. Телефон, соскользнув по сумочке, улетел в ноги. Стучал Дима. Он виноват улыбался, глядя, как Лера, ставшая от испуга еще более красивой, крутилась на сиденье. Мужчина обошел машину и забрался внутрь, запустив волну холода в салон. «Дим, не делай так больше. Я очень испугалась», – высказала претензию девушка и ткнула его кулачком в плечо. «Не буду», – извинился он, потирая замерзшие руки. «Вы что-нибудь нашли?» «Нет. Часть коридоров завалена или труднодоступна. Тут нужна полноценная поисковая операция». Дима потер лицо руками, вид у него был уставший Ясно, но у меня есть сногсшибательная новость Вот, посмотри, Лера протянула телефон И я обратил внимание на дату отправки Дима прочитал сообщение, угукнул себе под нос и спросил Он правда называл тебя милой кисонькой? На лице мужчины не было и намека на издевку Ну конечно нет, все равно возмутилась девушка Я вообще уверена, что это похитители написали вполне возможно. Ты знаешь, я тут с ребятами пообщался во время поисков. Велика вероятность, что в стране будут вводить режим ЧС из-за нового гриппа. Мир слетел с катушек. Я-то думала, что этим грешит только за волчьи. Ладно, сегодня мы здесь уже ничего не найдем. Если Максим приманка, то есть надежда, что он будет жив и здоров, пока они не получат то, чего хотят. Лера поежилась от последней фразы. «Нужно придумать, как ответить на это сообщение, чтобы узнать цель похищения и место, где держат парня». По дороге в город Лера попросила поподробнее рассказать о деревне Лесничего Михайловича и, главное, о преданиях его народа. Интуиция подсказывала, что все, что происходило в Заволчье и его округе, в том числе и на старой фабрике, это звенья одной цепи. Стоит только найти начало, и тогда удастся разгадать смысл происходящего». «Нужно как-то связаться с ним, рассказать, что тут сейчас происходит. Может, старейшина его деревни поможет все объяснить или даст какой-то совет?» – предложила Лера. «У меня остался мобильный Михалыча, но давай сначала отправим сообщение Максиму. Предлагаю вот такое. Я приезжала на фабрику, но мне страшно спускаться под землю. Пусть люди, которые тебя похитили, скажут, что им нужно и где они конкретно хотят встретиться. Годится? Вполне. Сейчас наберу и отправлю», – согласилась Лера. Лера положила телефон на приборную панель, чтобы он был на виду. Но быстрого ответа не последовало. «Подождем до завтра и отправим еще что-нибудь. Я тут подумал, возможно, похитители просто тебя не дождались в подвалах и перевезли парня в другое место. В общем, нам нужно отдохнуть и все тщательно обдумать. Утро вечера мудренее». «Я вообще ничего не понимаю!» С досадой воскликнула девушка. Но ну, ты прав. У меня от усталости и нервов голова раскалываются. Нужно поспать хоть немного». Следующим утром Валерия проснулась с большим трудом, все еще переживая сумбурный сон, нехотя отступающий в свете уличных фонарей за окном. Дима уже бодрствовал, ему удалось дозвониться до лесничего и попросить его переговорить с главой деревни. Дима обратил внимание, что Михалыч совсем не удивился его звонку и пообещал как можно скорее все узнать и перезвонить. Как выяснилось, в 4 утра было доставлено сообщение похитителям Максима. Получается, его телефон выключали специально. Лера снова попробовала позвонить, но ожидаемо безрезультатно. За завтраком решали, что написать еще. Но тут затрезвонил Димин мобильник. «Нашли твоего деда. Два часа назад приставал на улице к прохожим». поведал довольный голос следователя. «Да ладно. Красавчики. И чего, допрашивали уже?» Дима от возбуждения встал из-за стола. «Да, но он такую хинею несет». «Про парня сказал что-нибудь?» «Говорит, это его младший брат во всем виноват. Он его забрал. Я спрашиваю, куда? А дед отвечает, что под землю. Говорю, убил, что ли, пацана, брательник твой? Куда тело спрятали?» «А он нет. Брат его сам из потустороннего мира, и он не жив и не мертв, и служит древним духом. Нормальный такой поворот». «Да уж, учитывая, что его малолетний брат пропал еще в пятидесятых. А к прохожим он зачем приставал?» «Уговаривал уехать из города и в довольно агрессивной форме» пока его патруль не приметил. Вы, говорит, все умрете, если не уедете. Короче, надо его на мета свидетельствования. Мне бы с ним переговорить, если не возражаешь. Как он, чувство, придет, я тебе наберу. Может, расколется еще. Ну все, на связь. Конечно, спасибо тебе. Не за что, но с тебя причитаются. Не заржавеет, Вань, ты же знаешь. Дима сразу включил громкую связь, и пересказывать разговор было не нужно. Как-то все быстрее и быстрее события происходят. Тебе не кажется? Спросила Лера, грея руки окружку.